В 1921 году семейное неблагополучие усугубилось тем, что специальным циркуляром Народного комиссариата здравоохранения. Частную практику объявили противоречащие основным началом правильной организации медико-санитарной помощи и общим основам социалистического строительства. примечание Агарков и Ф. Врачебное правонарушение и уголовная ответственность за них. Ленинград. Медицина. 1966 год. Страница 14. Конец примечания. Одно время Моур вообще числился безработным. Жил, как он сам указывал в анкете, ликвидации вещей. Появились и жилищные проблемы. моров уплотнили. Квартира теперь стала коммунальной. В середине 1920-х Любовь Юрьевна, заполнив анкету, в которой уменьшила свой возраст на 10 лет и назвала отца не землевладельцем, а служащим земства, поступила на театральное отделение Института истории искусств. В той же анкете сообщила, что вместе с детьми живет на иждивении мужа. В конце 1920-х в бытовом отношении стало чуть легче. Мору разрешили частную практику. Александр Зеленецкий закончил университет, исторический факультет. Некоторое время работал в этнографическом музее при Академии наук, а затем переводчиком в геолого-разведывательном институте и стал жить самостоятельно. Анжела закончила медицинский и вышла замуж. Зубова Мор, защитив диплом в Институте истории искусств, начала выступать с лекциями-концертами, составляла по заказу литмонтажи о победах молодой Советской Республики. Эти литмонтажи исполняла в клубах Василия Островская «Живая газета», для которой писал музыку ее сын Жоржик. Трудно сказать, как относился доктор к этому семейному тандему – Но известно, что добрые семейные традиции он поддерживал. По воспоминаниям Петра Петровича Барабанова, мужа его дочери Анжелы, молодые приглашались по воскресеньям к морам, и общий разговор за обедом, вне зависимости от темы, часто шел на английском языке. «Я пишу бесполезные стихи. Это из письма Любови Юльевны сестре». Что она имела в виду? Складывание по заказу рифмованных строк или грустное констатирование собственной невостребованности? Ее поэтические описы очень неравноценны, но иногда появляются строчки, заставляющие поверить в ее тоску по какой-то другой несостоявшейся жизни. Подмостков нет и нет колонн где занавес, где хор, где сцена, где зрители, где царь Крион, где изменившая и смена. Вероятно, в конце 1920-х Любовь Юльевна уже не чувствовала себя столь одинокой. У нее появился свой круг, если не близких друзей, то, по крайней мере, приятных собеседников. Скорее всего, они познакомились в стенах, И, и, и. Трудно сказать, кто и когда первым пришел в ее дом, но знакомые приводили своих знакомых, и вот уже здесь, привлеченные приятным обществом, стали часто бывать музыковед, сын композитора Андрей Николаевич Римский-Корсаков, молодой пушкинист Лев Борисович Мадзалевский, Молодой писатель и журналист Борис Борисович Вахтин, поэт-переводчик Сергей Сергеевич Советов, географ и энтомолог Андрей Петрович Семенов-Тяньшанский, Михаил Дмитриевич Бронников привел сюда двадцатилетнего литератора, поэта Алексея Крюкова. Он прочел у Моров несколько десятков своих поэтических произведений. Бронников читал свою прозу под названием «Мраморная муха», переводы из Кокто. Вильям Петрович Барабанов, сын дочери Мора Анжелы Вильямовны, рассказывает. В доме Моров всегда были интересные люди, связанные с наукой, медицинской практикой, искусством. Это сохранилось и в нашей семье во второй половине 1930-х годов. Вспоминаю детей академика Карпинского, Наташу Бехтереву, народовольца Морозова, профессора консерватории Николаева. Разговор шел на русском, французском, английском, немецком, итальянском языках. Доктор Мор приглашал к себе в кабинет Глеба Дмитриевича Вержбицкого, преподавателя литературы военно-медицинской академии РККА, художников Бориса Владимировича, Пестинского Павла Семеновича и Веру Кирилловну Наумовых, химика Леонида Николаевича Куна, служащую софторг-флота Татьяну Владимировну Билибину, музыканта Г. Ю. Бруни. Там, за закрытой дверью, происходило недоступное другим таинство. Потом все вместе сходились в столовой, снова читали, сменяли друг друга за роялем, Наверняка обсуждали и политические проблемы. Приходил на эти встречи и старший сын Любови Юльевны, геолог и переводчик Александр Зеленецкий, сотрудник геолого-разведочного института черных металлов. Бывали и супруги Барабановы, врач Анжела Вильямовна и Петр Петрович, молодой инженер. Неизвестно, сама ли Любовь Юльевна назвала встречи на своей квартире салоном, или это слово вспыхнуло уже на следствии. Хозяйка дома артистически декламировала собственные стихотворения, одно из которых шахматы, как позже будет отмечено следствием, содержало в себе прямые политические мотивы. На шахматной доске король и королева два офицера две туры и два коня я вся взволнована ты атакуешь слева ты красных пешек рать направил на меня мои придворные рассеянны от злости столпились жалкою беспомощной толпой и королева из слоновой белой кости закрыла короля с бездушностью слепой горде я не хочу Я не могу поверить, что жалких пешек строй меня разбить готов, Но гордости моей пришлось вполне измерить Всю горечь и позор плененья и оков. Король спасается один, без королевы. Он вправо бросился, войска его спасут, Но красные ряды, теснившие налево, И справа, строй на строй, атаку вновь ведут. Мат королю! Увы, тебе я проиграла. На шахматной доске алеет красный строй, но я реванш хочу. Хочу начать сначала и ставлю шахматы дрожащей рукой. Август 1929 года. Еще в 1921 году Любовь Юлиевна писала матери. У нас тут по соседству происходили свои драмы. Арестовали 10 сентября одну даму в нашем доме, очень симпатичную. Увезли, запечатали ее квартиру, а дочь ее, 12-летнюю девочку, следователь поручил нам. Мать исчезла бесследно, видимо, расстреляна. Дочка жила у нас два месяца и уехала к тете в Архангельск. Без нее уже раскрыли квартиру, приехал какой-то комиссар из ЧК, вывезли все, кроме мебели, и поселились сотрудники из ЧК, так что теперь не осталось и воспоминания о жившей там семье. И такие современные драмы в столице бывают часто, и, думаю я, немало страдает невинных». Через несколько лет о подобных вещах писать в письмах уже никто не решался. В 1930-м арестовали Александра Зеленецкого. Вильям Рудольфович Мор, у которого с пасынком не всегда были идиллические отношения, горячо хлопотал об облегчении его участи, пытался объяснить следствию, что молодой человек не умеет говорить неправду. Вся его вина в том, что он не марксист, и, вероятно, на допросе откровенно сказал свое мировоззрение. В 1957 году, во время дополнительного расследования так называемого «академического дела», Зеленецкий откажется от своих показаний, данных в 1930-м, и заявит, что эти признательные показания получены в результате «незаконных методов следствия». В 1930 году и сама Зубова Мор в Москве попала под облаву и оказалась в бутырках, в общей женской камере вместе с уголовницами. Спали ложками, то есть сорок человек на одних больших голых нарах. Окна известью залиты, прокопченный потолок — Скользкие каменные плиты И в дверях тугой замок. Нары горбятся коряво, Воздух густ нестерпим. Полуголые халявы Бранью хлещутся сквозь дым, На веревках самодельных Тряпок мокрых вороха И в тупой тоске безделья В каждом слове смрад греха. Карты, Песни воровские, боль, пронзающая плоть, Цепенею от тоския, чем бы душу расколоть. Любовь Юльевну вскоре выпустили. Вильям Рудольфович уверял, что помогла его негасимая лампада, Зажженная им под ее портретом. Стал называть жену нежно, вновь найденная». Она же ласково снисходительно говорила о нем «Докторчик». В том же 1930 году осенью взяли соседа Моров по квартире Леонида Николаевича Куна. Он работал лаборантом в химической лаборатории завода «Механ-Обр». Возможно, не без его помощи проводил Вильям Рудольфович свои химические опыты. Через полгода прошел слух, что Кун расстрелян. 10 марта 1932 года в дом номер 34 по девятой линии Васильевского острова, в квартиру номер 5, явились с ордером на обыск и арест Любови Юлевны Зубовой Моур. В этот день взяли еще шесть человек, членов так называемых фашистских молодежных кружков и антисоветских литературных салонов. В тюрьме Любовь Юлевна написала стихотворение под названием «Одиночка, номер 224». Текст этого и некоторых других стихотворений она через год уже из лагеря послала в письме Андрею Петровичу Семенову Тяньшанскому. примечание В настоящее время письма Зубовой Мор Семенову Тяньшанскому хранятся в его фонде в Санкт-Петербургском филиале Архива Академии Наук. Конец примечания. Одиночка номер 224. На стекле цветок армерий. Слово написано неразборчиво. Прихотливый странный цветок. Сноп лучей рассыпает веер, Освещает пустой потолок. На стене лебедь выгнал шею. Чёрный круг — его водоём. Профиль — чёрный, похож на кощее, Каменеет со мной вдвоём. Примечание «Зубовый Моор» под стихотворением. Пятна рыжего и зелёного на стекле. На стене вечером силуэт умывальника. За доктором Моором пришли через три дня а его смерти любовь юлььевна узнала гораздо позже от какой то своей знакомой с которой потом пришлось сидеть в общей камере через год с лишним уже в лагере написала стихотворение памяти доктора медицины вильяма овида мора дома золото света и вечер за роялем склоненные плечи песни шумана «Думайне зеле» Было, прошло навсегда. Неужели? Рыжая Ганна и бедный Петер, За окном рыдающий ветер, Город родной, любимые лица. Время разлуки так длится, Так длится. Где они? «Розы, мэр и зонны» — песни и голос тот умилённый. Одна мне осталась — «Вальд айн самкент» — да свисты рыдания осенних флейт. Примечание. «Розы, мэр и зонны» — слова из цикла Фридриха Рюккерта «Весна любви», положенные на музыку Роберта Шумана. «Du meine Seele» — «Ты моя душа» — «Rose, Meer und Sonne» — «Rosa, море и солнце» — «Wald ein Samkent» — «Лесное уединение» — «Немецкий» — «Конец примечания». Следственное дело Морро не содержит материалов его допросов, так как, цитируем, обвинительное заключение, сохраняя его стилистику. Арестованный на основании данных следствия МОР, В.Р. скончался в ДПЗ от припадка хронического заболевания уремией, не дав показаний, что затруднило выяснение о полной мере шпионской деятельности контрреволюционной группировки. Следствием установлены два члена контрреволюционной группировки – передававшие мору сведения разведывательного характера гд Вержбицкий признался что информировал мора и его пасынка зеленецкого о ходе подготовки кадров комсостава рассказывал ему о количественном составе учащихся и о политическом состоянии школ гейю бруни на допросах показал что докладывал морру о посещаемости церквей и сектантских О настроениях профессуры и студенчества, об очередях перед магазинами и разговорах людей на улицах. Заявил, что через германское консульство Мор переправлял свои работы за границу. Б.В. Пестинский подтвердил, что Мор посылал для печати свои статьи в Германию, где они и издавались. Имел связи за границей в частности, с братом в Америке. Сама по себе враждебная практика Мора уже вызывала у следствия особое подозрение, так как обеспечивала широкие возможности сношений с различными людьми. Следствие резюмировало. Одной сформирований контрреволюционной организации салон L.U. и В.Р. Моров проводил шпионскую работу. Шпионской деятельностью организации руководил доктор Морр. Для пущей аргументации обвинения вспомнили про бывшего тестя Мора, академика-китаеведа В.В. Радлова, умершего в 1918-м, но в 1930-м проходившего как немецкий шпион по академическому делу. Даже включили в обвинительное заключение протокол допроса двухлетней давности востоковеда Мерварта, Он свидетельствовал о том, что директор Музея антропологии и этнографии Академик Радлов якобы направил его в Индию для собирания сведений политического характера, интересных германскому генштабу. мерварта приговорили к пяти годам исправительных работ. Он умер в заключении в мае 1932 года, пережив на два месяца доктора Моора. Итак, мор был объявлен немецким шпионом, завербованным много лет назад академиком Радловым. Следователи потребовали от арестованных охарактеризовать политическую ориентацию салона Мооров. Бронников отметил его пораженческие настроения. Доктор говорил, что война между Японией и СССР неминуемо, и что в этой войне Япония не будет ни в коем случае изолирована, но, напротив, максимально поддержана с Запада. В возможность для СССР выйти из такого двойного нападения победительницей Моор категорически не верил. И это убеждение давало ему бодрость в политическом прогнозе ближайшего будущего.